Корк-сухорукий был невысоким худощавым человеком, одетым скромно и добротно. Дорогим было лишь оружие на нем – длинный рейтарский револьвер, короткий револьвер и узкий кинжал в отделанных золотом ножнах. Внешности известный сотник был тоже неприметный – лысоватый, узколицей, с небольшими светлыми усами. Искалеченную свою руку он постоянно держал полусогнутой – Ладонь была затянута в чёрную кожаную перчатку, что делало её больше похожей на протез. Ходил он быстро, движения были скупыми и точными, и вглядывался сотник в людей цепко, словно сразу до самой сущности, через оболочку добраться желая. Сейчас он собрал взводных в своей палатке и говорил нам, наконец, что же от нашего отряда потребуется. Тут следует сказать, что наша сотня, собранная в воинском городке полков Вергена Дикого, Покинула его почти сразу, по приказу всё того же Круглого Арио, и маршем в сопровождении небольшого обоза пошла в сторону границы с графством Свирре. И всего в десяти верстах от неё мы расположились лагерем, в палатках, и только там состоялись окончательно как отряд. Похоже было, что Круглый Арио, приказчик купца Зарама, старался нас как можно быстрее увести от остальной армии, словно скрыть стремился. Хотя, похоже, что именно это и было у него на уме. Сотня собралась из четырёх взводов, в основном не штатной численности, а чуть побольше, поэтому и сама могла именоваться полутора сотней. Был взвод вольных, команду над которыми принял я, аниган вступил в командование первым десятком. Было два взвода горцев из разных племён, но, по крайней мере, не враждующих друг с другом, а то в горах отношения сложные, сторонний не сразу разберётся. И ещё был взвод из валашских дезертиров, бездомных и озлобленных, которых на родине могла ждать только виселица, да ещё и в железном ошейнике, чтобы мучились дольше. Каждый из них давно прошёл вольные роты и был уже человеком без роду и племени, готовым хоть бы и с родным валашем воевать. Припасами, оружием, снаряжением, новыми палатками и пледами всем нас снабдили щедро, не скупясь. Патронов было тоже множество. Десятки залитых парафином бочунков, которые покоились на телегах. Расположившись лагерем, мы больше месяца организовывали службу, стреляли, тренировали строй, привыкали к новым для многих командам. В общем, превращали толпу наемников в отряд. Поскольку люди в большинстве были опытными, с этим справились хорошо. Пришлось и новую тактику придумывать. Все были привычны к разной, кто откуда пришел. Угорцев она была как у вольных, поэтому её и предпочли. В конной атаке обстрел противника из карабинов, потом из длинного револьвера, уже на скаку, для того, чтобы строй его в смятение привести. А уж потом кто как, кто за второй револьвер, а кто и за шашку. к какой тактике склонились потому, что от щедрот круглого арио нашей сотне раздали рейтарские револьверы. Длинные, тяжёлые, под длинный сильный патрон, из каких стрелять можно было смело шагов на двести. а сблизи из них стреляли другими патронами. По пять тяжёлых картечин в каждом, как из ружья. Эти револьверы хорк приказал держать в кобуре у седла, чтобы в пешем бою не мешались, что и правильно в общем. Лишний вес бойцу ни к чему. Самым молодым в отряде был Берия Харёк, мальчишка лет 17, сирота, выросший в вольной роте. Отличался он тем, что мог совершенно бесшумно и незаметно проскользнуть мимо любого часового, умел пробраться и прокрасться, и Хорк сразу начал его выделять, назначив штатным разведчиком. Молодым был ещё один вольный, которого звали, как и моего погибшего вестового, Баратом. Он даже внешне на него чуть похож был. Такой же худой, сильный, и смуглый. Надо ли говорить, что я его к себе вестовым и взял? Остальные же люди были возраста скорее зрелого, что и хорошо для такого отряда. Вольные все были из разных мест, разных городков, разных полков. Кто уцелел случайно во время устроенной валашцами бойня, кто просто в тот момент в отъезде был и под неё не попал. Но общее горе и общая жажда мести объединила их всех в отряд, готовый на всё». Люди во взводе даже разговаривали мало, словно чтобы не трогать свою боль и боль товарищей лишний раз. Потому что начни любой разговор, всё равно он сворачивал на семьи, родных, свою землю, а тут почти все одинокими стали. Вчера с вечера в лагерь прискакали злой и тесак, сразу уединившись с Хоргом его палатки, а сегодня с утра он созвал взводных. Похоже было, что мой напарник по ночному убийству привёз приказ». «Выступаем сегодня с вечера», — говорил Хорг, стоя у висящей на кулышке карты. «Дойдём до ущелья реки Змеиной, где нас встретят люди Бри Блеклова. Это местный владетель нам союзник. Он же даст приют на своих землях, места там глухие, обнаружить нас не должны. Но всё равно, скрытность соблюдать во всём, из лагеря даже не высовываться. Скоро будет дело». «Какое?» — спросил кто-то из взводных у меня за спиной. «Это уже там скажу. Пока приказ на скрытный марш», — оборвал его Хорг. «Обоз не берём. Всё необходимое навьючить на заводных коней». Сбор начальных закончился быстро, много говорить не требовалось. Мы разошлись по взводам. Мой взвод разместился в трёх больших палатках, возле которых была сооружена временная коновязь. Вдоль коновязи прохаживался дневальный, из-за которого был сейчас рослый худой вил с седой бородой-веником. Человек невероятной силы, о чём сразу и не скажешь, глядя на его сутулую фигуру с покатыми плечами. У остального взвода был строевой смотр, проводимый десятниками. Я как чуял, что сегодня что-то изменится в нашем тихом сидении в этих краях, озаботился проверкой. «Неган, как?» — спросил я, подходя. «Да порядок, мастер взводный», — прогудел тот. «Люди опытные, всё как надо. Сегодня снимаемся». готовить в юки. На заводных берём то, что из обоза надо, а босс остаётся. "А чего же?" приподнял он бровь. "Как я за ним уже заметил, Ниган был в службе прижимист и с имуществом расставаться не любил. Не пройдёт. Там дороги нет, тропа одна". "Ясно, мастер взводный". Вздохнул он и почесал за скорузлой пятернёй коротко, почти налысо остриженный затылок. В лагере начиналась та самая суета, что предшествует походам. Вроде и хаотично, на первый взгляд, и суматошно, а приглядишься и видишь во всём этом хаосе некий порядок. Люди во всей сотне действительно опытные, так что бестолковости ожидать не от кого. Кто в юки собирал, кто за палатки взялся, кто с провиантом помогал. Его тоже на несколько дней требовалось везти. «Что ожидается, мастер Арвин?» Помолчав, спросил Ниган. «Не знаю». «Что скажу, то и будем делать», — ответил я, посмотрев ему в глаза. «Говорили ведь про это, так?» «Так, мастер взводный». Снова вздохнул он и отправился командовать.